«Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал». «Так ведь не всегда уточняешь». «Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность, мол, и там кивает, и тут кивает». «Сам не замечая того...» Он оскорблял комиссию, как бы снисходил до неё своими ответами. В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на бал снизили оценки. Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамаши на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке. «Негодяй, притворявшийся лентяем!» — сказала она, увидев меня в раздевалке и одёргивая зонтик. «Мне бы промолчать, или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик. — Всё же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что моё утешение должно её раздражать, и, может, именно поэтому утешая. — Мне серебро даром не надо! — прошипела она, и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазанула мне по шее мокрым зонтиком. «Я три года проторчала в комитете!» Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазанула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить. «А я вас просил торчать», — только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно. Тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота. «Сказал настоящее, если он не заодно с ними», рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы. Так, доигрывая навязанный мне образ отъявленного лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее. И вот, с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство. года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему приключения Шерлока Холмса, Конан Дойла, а он мне один из разрозненных томов Гегеля лекций по эстетике». Я уже знал, что Гегель – философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией. Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал почти все, понимая. Если попадались абзацы с длинными непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже Учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего, и содержали эту шелуху. Вообще, я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд, возле оазиса. Некоторые мысли его удивляли меня высокой точностью попадания. Так он назвал басню арабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем, по ошибке, не написать басни. Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на моховой Я поднялся по лестнице и, следуя указателям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота. За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом. Я подошёл к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня. «Откуда, юноша?» — спросил он голосом, усталым от философских побед. Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу. «Из чем?» — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. «Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения». «По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям». «Это что такое?» — спросил он, едва заметным движением руки, останавливая мою попытку положить на стол документы. «Чигем — это высокогорное село в Абхазии», — доброжелательно разъяснил я. «Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести» но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чигема. Не такой уж он высокогорный, наш милый чегемчик